ранение. Осень тянулась долго и безнадёжно. Солдаты и матросы очень страдали от холода и осенней слякти. Шинели у солдат с апреля от грязи, сырости и пота и превратились в грязные лохмотья. Новых шинелей не было. Полушубков интенданты заготовили очень мало. Их хватало только часовым и охотникам в передовых окопах, чтобы люди могли в спокойные минуты отдохнуть на вахте им выдавали по распоряжению князя Меншикова на подстилку большие рогожные кули из подовса. Кулей на всех не хватало. Их выдали примерно один куль на двоих. По привычке всё делить поровну, и ради стеи не в сгоде прибыли и убытки, солдаты распорядились очень остроумно, разрезав кули по длине на две равные части. Одну половину тебе, другую половину мне. И так каждый из солдат получил половину рогожного куля. Надев свою половину на голову уголком, каждый из солдат обрядился в рот башлыка с коротким плащом. В начале ноября в лазаретах и госпиталях Крыма находилось уже около 20 тысяч раненых и больных. Севастополь переполнился ранеными. Их пришлось отправлять за 70 верст в Симферополь, где все общественные казённые здания и многие частные дома превратились в лазареты. Телеги, нагруженные больными и ранеными, по пути в Симферополь вязли в грязи по ступицу. Люди долгими часами оставались под проливным холодным дождём. В Симферополе раненые в окровавленной одежде часами, а то и целый день дожидались, когда их снимут с повозок. Наконец их снимали и укладывали на полу, в домах, а то и на землю, в сараях, на солому. Многие умирали еще в дороге, не дождавшись врачебной помощи. Винить в этом врачей не приходилось, их было очень мало в Крыму. На долю каждого из врачей приходилось в иные дни до тысячи больных и раненых. Даже в морском госпитале на корабельной стороне, хорошо устроенном и снабженном, Благодаря заботам Корнилова и Нахимова было всего восемь врачей на полторы тысячи коек, сплошь заполненных больными и ранеными. Морской госпиталь находился под Малаховым курганом близ Южной бухты. Уже в день первой бомбардировки крышу госпиталя пробило несколько снарядов. На госпитале подняли флаг, обозначающий, что здесь убежище раненых. После этого неприятель начал обстреливать морской госпиталь постоянно. Снаряды пробивали потолки и разрывались внутри палат. Поэтому пришлось покинуть это здание и перевести госпиталь в морские казармы, ближе к Павловскому мыску, куда снаряды долетали реже. Вести о тягостном положении раненых и больных в Крыму распространились по всей России. В офицерских письмах Достигли они и Петербурга. Повсеместно начался сбор пожертвований деньгами, одеждой, лекарствами, перевязочными материалами, холстом, чаем, сахаром, вином. Но доставка собранного в Севастополь затруднялась плохим состоянием дорог, приведенных осенней непогодой в полную негодность.